«Никуда вы меня не продадите, хозяин», — осклабившись, заметил Гамбо. «Придержи-ка язык, ты! Он, понимаете ли, не знаком с английскими обычаями и думает, что старый слуга вправе рассчитывать на добрые отношения хозяина», — сказал мистер Уоррингтон. На следующий день, к немалому удивлению Уоррингтона, Миледи и в самом деле послала Локвуду корзину хорошего вина и подушку для кресла. «Вчера вечером, ложась спать, я раздумывал над тем, что вы сказали, мне решила, поскольку вы знаете свет лучше, чем я, пожалуй, мне следует поступить по вашему совету и оставить этого старика».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 Восхищенные взоры придворных, ярость соперниц. Я угадывал тайные свидания за тяжелыми портьерами, прозревая скрытые интриги.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 Нечто такое присущее вашему братцу. До да чести вам, мистер Джордж. Но ля формеро петит. Мы придадим лоск этой малютке. Юджин виловат. Ему не хватает твердости характера, но он джентльмен до мозга костей. И мы с ним, сообща, сделаем эту маленькую декарку вполне приемлемой для общества.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 бэкшопе, где баронессу всегда встречали с большим почетом. И оттуда отправились почтовой каретой до Хэкстона, куда в соответствии с ее письмом Милорд должен был выслать за ней экипаж. Однако ни лошадей, ни экипаж на постоялом дворе не оказалось. И напрасно прождав несколько часов, мы вынуждены были продолжать наше путешествие в Каслвуд все на тех же бэкшотских лошадях. Надо сказать, что в конце пути тетушка утратила свое хорошее расположение духа и на протяжении трех часов не пронила почти ни слова. Что касается ее спутника, то, будучи в то время без памяти влюблен, он, естественно, не слишком докучал баронессе разговорами, ибо был погружен в мечты о своей дульцине и очнулся от них лишь после того, как карета достигла Каслвудского поместья и загрохотала по месту.